Глава двадцать вторая. «Отпусти!» Мне срочно требовалось повидать Гунхильду, пока не услышу из ее уст подтверждения о том, что побег готовится, не успокоюсь. Я пронеслась по коридору, подобно урагану, и, едва не забыв постучать, валилась в комнату свекрови. Она была на месте. Одарив меня осуждающим взглядом, я хоть и постучала, разрешения войти не дождалась. Она кивнула рабыне, чтобы та оставила нас наедине. «Решила проведать свекровь?» — насмешливо спросила Гунхильда. «И куда подевалась та несчастная старушка, что вчера умоляла спасти ее сына? Сегодня она опять превратилась в высокомерную стерву». «Вы знаете, зачем я здесь?» — сказала. «Все готово?» Гунхильда сжалилась и проявила сопереживание. «Не волнуйся так, Алианна, ты выдаешь себя. Не давай Тору повода забереть тебя в комнате. В этом случае даже я не смогу помочь». «Но наш уговор в силе?» — уточнила я. «Разумеется», — кивнула свекровь. «Я не меньше тебя хочу, чтобы ты покинула крепость. Давно пора избавиться от проклятия, постигшего моих сыновей». «Что за проклятие?» — не поняла я. «Ты, Алианна, проклятие — это ты. Суда ты избежала благодаря своей хитрости и глупости Тора. Так хоть уедешь, меня устраивает этот вариант». Я умолчала, что планирую вернуться. Незачем заранее расстраивать свекровь. Еще передумает мне помогать. «Сегодня вечером состоится праздничный ужин в честь приезда Давана», — добавила она. «Будь готова». Последнее замечание относилось не к празднику. Сегодня так сегодня. Откладывать побег дальше опасно. Только вместо облегчения... «Ура, скоро я буду далеко отсюда!» Я испытала ужас. «Какой кошмар! Скоро я буду далеко отсюда!» «Что я за противоречивая особа? К ужину я вшила мешочек с драгоценными камнями в пояс, так, чтобы его было незаметно со стороны. Собрала сумку с продуктами и спрятала у конюшни в одной из телег. Там же лежала котонка с самым необходимым для ивора и меня. Бежать приходилось налегке. Осталось еще одно, но не менее важное. Я решила написать мужу письмо, объяснить свой поступок и попросить дождаться моего возвращения». В коротком послании изложила главное — свои подозрения, опасения, улики против Тора и причину, по которой бежала — желание увести ивора в безопасное место. Убедившись, что Ивар в надежных руках и ему не грозит опасность, я приеду, — писала я. Не преследуй меня, подожди. Дай мне время все обдумать и успокоиться. Отпусти меня, я вернусь к тебе и... Подпись. Твоя. Я замешкалась, а потом, скрипя сердце, дописала. Алианна. Послание снова отдала Руни и попросила передать его Торвальду следующим вечером. Я надеялась, письмо удержат мужа от преследования и других необдуманных поступков. Сборы осложнялись тем, что в крепости полным ходом шел поиск того, кто зажег маяк. Да, был спасен, и все признавали, что это хорошо, но маяк зажгли вопреки запрету, и все соглашались, что это плохо. Люди боялись гнева владыки мертвой воды». Срочно требовался козёл отпущения, в первую очередь для того, чтобы отдать его владыке. Воины рыскали по крепости, опрашивая жителей, где они были, что делали той ночью. Я избежала допроса благодаря статусу. Если уж мне будут задавать вопросы, то лично Тор. Вечером, поцеловав сына на ночь, я спустилась в главный зал, как ни в чём не бывало. Первый, кого там встретила, был Тор. Муж поджидал меня и протянул руку, чуть я вошла. Я вложила подрагивающие пальцы в его широкую ладонь. «Ты боишься меня?» — безошибочно определил он. «Для страха есть причины?» — вопросом на вопрос ответила я и выдержала пристальный взгляд мужчины. «Конечно, нет. Его слова почти успокоили, но тут он добавил. «Главное, не давай мне повода усомниться в тебе». Побег осложнился навязчивым вниманием Тора. Весь вечер он не отходил от меня, а стоило сделать шаг в сторону, так он хватал за локоть и притягивал к себе, мило при этом улыбаясь. Но я не строила иллюзий, он меня стережет, как настоящий сторожевой пес. Через стол я посылала отчаянные взгляды Гунхильде, пытаясь мимикой объяснить суть проблемы. Попытки на двадцатой она поняла. Свекровь наклонилась к Давану и что-то прошептала ему на ухо после чего деверь встал и, захватив пару кубков с медовухой, направился к нам. «Выпьем, брат!» — Даван сел напротив Тора и поставил перед ним кубок. «Сколько лет мы не сидели за одним столом! Поднимем чарки за воссоединение семьи!» От такого тоста Тор отказаться не мог, и братья выпили. Между ними ощущалось напряжение и недосказанность, но враждой я бы это не назвала. «За твой счастливый брак!» — произнес Даван следующий тост. Пусть тебя благословят боги и пошлют тебе много здоровых сыновей. Тор пригубил медовухи. да дна!» — хитро сощурился Даван. «Все же пьешь за сыновей!» Поморщившись, Тор залпом выпил содержимое кубка. «Эй, подавальщица!» — крикнул Даван. «Налей нам еще! Хочу выпить и пообщаться с братом, которого я не видел четыре года. Прежде мы ладили, ты помнишь?» «Хорошее было время!» — кивнул Тор. Мы оба ни на что не претендовали. Все по праву доставалось Вилфреду, но сейчас ситуация изменилась. «Ты про место Тайона? Оно твое. Я это признал и готов служить тебе. Просто не давай мне повода сместить тебя». «И не надейся, не дам», — хмыкнул Тор. Похоже, для братьев такой обмен любезностями был в порядке вещей. «Знаешь», — вздохнул Даван, — «я устал скитаться. Хочу жить здесь». «Позволишь, а, Тайон?» «Это твой дом. Я не могу запретить тебе жить в крепости». «Верно. Выпьем за упокой старшего брата». Даван поднял кубок. «Надеюсь, владыка мертвой воды будет добр к нему». Они осушили очередной кубок. Глаза у обоих осоловели, движение потеряли четкость. Если так пойдет дальше, братья напьются. Это была часть плана Гунхильды по устранению препятствий к побегу, и я не вмешивалась». Примерно через полчаса и пять тостов давана выпьем за мою жену, правда, она красавица, за мать, дай боги ей долгих лет жизни, за отца, покойся с миром, старый дурак, за крепость, пусть простоит еще не один век, а за того отчаянного сукина сына, который зажег маяк. Гунхильда кивнула мне. Это был знак. Пора. Я встал из-за стола, но тор схватил меня за запястье. «Куда?» Муж глянул мутным от медовухи взором. Я утомилась и хочу лечь пораньше. Попыток высвободить руку не предпринимала, по опыту, зная, что это бесполезно. — Пусть идет, — сказал Даван. — Или ты повсюду за ней ходишь? Боишься, что снова уйдет к другому? Он расхохотался, придерживая себя за живот. Тор скрипнул зубами, но руку мою отпустил. На секунду я замешкалась, подумала, не рассказать ли мужу о моих подозрениях. Но даже если Тор не причастен к покушению на Ивара, он ведь меня не отпустит. «Заставит остаться в крепости, а это опасно. Здесь Ивара на каждом шагу поджидает смерть. Кто бы ни был убийцей, он успокоится, едва Ивар покинет крепость». Я заторопилась. Прочь, пока Тора не передумал. В темном коридоре меня встретила Гунхильда. У нее на руках спал внук. Вот ведь проворная старуха успела за ребенком сходить. Она держала его крепко, но нежно. «Няня ничего не заподозрила?» — спросила, забирая у свекрови сына. «Ее не было в детской». Я удивилась, куда подевалась няня, но сейчас это неважно мы поспешили на улицу. Стояла середина ночи, праздник в самом разгаре, большинство уже напились в усмерть. Даже дозорные сегодня позволили себе лишнего. Все-таки в крепость вернулся Арвид, достойный повод. Днем мы с Гунхильдой лично позаботились о том, чтобы у дозорных было что выпить за его здоровье. Около конюшни ждала повозка, запряженная двумя лошадьми, одна из них Марта. Я настояла на знакомой лошади, с другой рискую не справиться. Возничий сидел на месте. поплащу я узнала мужчину, который привез меня на лодке в крепость после того, как я зажгла маяк. Доверенное лицо Гунхильде? Свекровь откинула покрывало с повозки. «Залезайте!» — скомандовала она. Первым делом я опустила в повозку сына. На деревянное дно кто-то заботливо набросал сена Должно быть не так твердо. Ребенок завозился и чуть не проснулся. Я успокоила его ласковым поглаживанием по голове, и он снова погрузился в глубокий сон. «Твоя очередь!» — Гунхильда подтолкнула меня. «Поторопись!» «Куда он нас отвезет?» — поинтересовалась, устраиваясь рядом с ребенком. «Подальше отсюда, в сторону крепости леонард Как ты просила? На границе земель он повернет обратно, оставив вам с Иваром лошадь. Оттуда рукой подать до крепости твоего отца!» «Мне такой вариант подходит. Спасибо, что помогли!» «Я не убиваю чужих сыновей. Я не ты, Алианна», — сказав это, свекровь накрыла меня с головой покрывалом. Дышалось тяжело, плотная ткань едва пропускала воздух, но сейчас главное выехать за пределы крепости. Потерплю. Повозка тронулась с места, заскрипели колеса. Я ничего не видела в абсолютной подпокрывальной темноте. Зато все слышала. Сено щекотало нос, я зажала его двумя пальцами, чтобы случайно не чихнуть. На сердце было тревожно. Чем ближе подъезжала повозка к воротам, тем сильнее я нервничала. Затем донёсся оклик дозорного. Мы остановились. — Ты куда это на ночь глядя собрался? — спросил дозорную возничьего. — Да вот, старая ведьма велела отвезти в деревню Медовухи, чтобы отметили приезд её любимчика. Недовольно проворчал возничий. Я впервые слышала его голос. Приятный, но чувствуется возраст. «Медовухи, говоришь?» — заинтересовался дозорный. «На, возьми немного себе и товарищам!» Мужская рука нырнула под покрывало, пошарила около моей головы и, нащупав заранее припасенный бутыль, вытащила его. «Выпить из-за здоровье младшего Арвида!» «Это мы завсегда с радостью!» Раздался стон механизма открывающего ворота. Я выдохнула с облегчением, дозорный ничего не заподозрил. Но в следующую секунду сердце застучало с удвоенной силой. Я услышала знакомый голос. «Стойте!» Николаса узнала мгновенно. «Я хочу осмотреть повозку!» Шаги юноши приближались. Я испуганно сжалась, но деваться было некуда. Николас ухватился за край покрывала и откинул его. Совсем немного, но достаточно, чтобы увидеть меня и Ивара. Наши с юношей взгляды пересеклись. Наступила немая сцена. Я первой пришла в себя и приложила палец к губам, умоляя не выдать нас. Повозка стояла так, что дозорный не видел ее содержимое. Все зависело исключительно от никласа Он мог спасти меня, а мог погубить. — Ступай! — юноша обернулся к дозорному. — Дальше я сам. Тот не возражал. Вероятно, решил, что юный воин хочет взять свою плату Кто откажется от медовухи? Едва дозорный отошел на безопасное расстояние, Николас спросил. — Почему? Он стоял напряженный, держа край покрывала так, чтобы случайный прохожий не заглянул в повозку, а ведь мог уже поднять приполох, но оттянул, чего-то ждал. Я сочла это добрым знаком. «Ради него!» — прошептала, обнимая сына. «Здесь его убьют». «Торвальд знает?» Я не ответила. Никласа столковал молчание верно и нахмурился еще сильнее. Он как будто стал лет на десять старше. Такое грозное у него было лицо». Я приподнялась, обхватила юношу рукой за шею и, притянув его к себе, прошептала на ухо. «Помнишь, ты сказал, что сделаешь для меня все. На край света поедешь, сразишься с сотнями врагов!» — повторила его собственные слова. «Не надо никуда ехать, просто дай мне уйти!» Юноша дернулся, стрела угодила в цель, следом он решительно поджал губы. «Разрешите поехать с вами и защищать вас!» — сказал он. Это было очень заманчивое предложение, но оно грозило Никласу гибелью. — Нет, — покачала головой, — у меня уже есть провожатый, оставайся в крепости. Никлас колебался, но я легонько оттолкнула его от повозки. Вид у него был несчастный. Отпустив край покрывала, он направился к воротам и лично открыл их. Вскоре повозка выехала из крепости. Минут через десять я откинула покрывало, чтобы посмотреть на удаляющиеся стены дома рода арвит Где-то там, в душном натопленном зале, Тор пьет с братом медовуху, не подозревая, что женщина по имени Алянна сбежала от него. «Мы могли бы быть счастливы вместе, Торвальд Арвид. Может, еще будем?»